Глава 2. Однажды субботним утром, вскоре после того, как ему исполнилось 36, он открывает глаза и испытывает это странное упоительное чувство, которое иногда снисходит на него. Ощущение, что жизнь его безоблачна. Он представляет себе Гарольда и Джулию в Кембридже, как они сонно передвигаются по кухне, наливают кофе в щербатой кружке, стряхивают рассус упаковки газет, а где-то там, в воздухе, Вильям летит к нему из Кейптауна. Он представляет, как Малкольм спит в Бруклине, прижавшись к Софи, и еще, поскольку сегодня он полон надежд, как Джей Би мирно похрапывает своей кровати в нижнем Ист-Сайде. Здесь, на Грин-стрит, батареи спускают свистящий вздох. Просто не пахнут мылом и небом. Под потолком висит трубчатый стальной светильник, который Малкольм установил месяц назад. Под ним блестящее чёрное дерево пола. Квартира все еще непредставимо огромная, таящая невиданные возможности, безмолвно и принадлежит ему. Он вытягивает пальцы ног к изножью кровати, потом сгибает в коленях. Ничего. Ёрзает спиной по матрасу. Ничего. Сворачивается, прижимая колени к груди. Ничего. Ничего не болит и даже не грозится заболеть. Его тело принадлежит ему. выполнит все, что он пожелает, без жалоб и саботажа. Он закрывает глаза, не от усталости, но потому, что это идеальный момент, а он умеет смаковать такие моменты. Они никогда не длятся долго. Иногда достаточно сесть, и сразу же получаешь напоминание, словно пощечину. Это тело владеет тобой, а не ты телом. Но в последние годы, когда все стало хуже, он упорно приучал себя к мысли, что лучше уже не будет, и старался сосредоточиться на тех минутках передышки, которые тело порой милостиво давало ему, учился быть за них благодарным. Наконец он медленно садится и также медленно встает, и все еще чувствует себя прекрасно. Хороший день, решает он, и идет в ванную мимо инвалидного кресла, а оно дуется, словно обиженное чудище, в углу спальни. Он одевается и садится поработать с бумагами. обычно он проводит большую часть субботы в офисе. Хотя бы это не изменилось с тех пор, когда он отправлялся на свои прогулки. В эти прогулки. Неужели это был он? Неужели он мог проскакать козлом до верхнего сайда и обратно, одиннадцать миль на ногах? Но сегодня он встречается с Малкольмом и ведет его к портному, поскольку Малкольм женится, и ему нужен костюм. Они не вполне уверены, что Малкольм И в самом деле женится, им так кажется. За последние три года они с Софи то расставались, то мирились и снова расставались и мирились, но в последний год Малкольм не раз говорил с Вильямом о свадьбе, не думает ли Вильям, что это просто блажь. А с Жейби о бриллиантах. Если женщина утверждает, что не любит бриллианты, это может быть правдой, или она просто проверяет, как звучат эти слова. А с ним Малкульм говорил о брачных договорах. Он ответил на вопросы Малкольма как смог, и потом назвал ему им имя своего однокашника по юридической школе, брачного адвоката. — О, — сказал Малкольм, отступая, будто ему посоветовали наемного убийцу. — Я еще не уверен, что мне это понадобится, Джуд. — Хорошо, — сказал он, — пряча визитную карточку, к которой Малкольм не пожелал даже прикоснуться. — Если понадобится, скажи. А месяц назад Малкольм спросил, — «Не поможет он ему выбрать костюм?» «У меня вообще нет костюма, представляешь?» «Должен же у человека быть костюм. Как ты считаешь, может, пора выглядеть более взрослым и вообще? Хорошо для бизнеса?» «По-моему, ты выглядишь отлично, Мэл. И с бизнесом у тебя все в порядке. Но если ты хочешь костюм, я буду счастлив тебе помочь». «Спасибо», — сказал Малкольм. «Мне просто кажется, что его надо иметь. На всякий случай, знаешь, вдруг что?» Он помолчал. «Не могу поверить, что у тебя есть свой портной!» Он улыбнулся. «Это не мой портной, а просто портной. Он шьет костюмы в том числе и мне!» «Боже!» — сказал Малкольм. Гаральд сотворил монстра!» Он принужденно рассмеялся. На самом деле ему часто казалось, что костюм — единственное, что может придать ему нормальный вид. В те месяцы, когда он не покидал инвалидного кресла, костюмы убеждали не только клиентов в его компетентности, Но и его самого в том, что он такой же, как и другие, по крайней мере, одевается так же, как они. Он не считал себя тщеславным, просто был аккуратен. В детстве, когда воспитанники дед дома порой играли в бейсбол с мальчишками из местной школы, те, выйдя на поле, сразу начинали дразнить их, кричали, зажимая нос: Фу, от вас воняет, помойтесь. Но они и так мылись. Каждое утро начиналось с обязательного душа. Они размыливали на ладонях и мочалках. сальное розовое мыло, терли кожу изо всех сил, пока один из воспитателей ходил туда-сюда вдоль ряда душевых, замахивался тонким полотенцем на мальчиков, которые баловались, кричал на тех, кто недостаточно старательно мылился. Даже теперь он не мог избавиться от страха, что выглядит неухоженным, грязным, запущенным, что может вызвать отвращение одним своим видом. Ты всегда будешь уродом, но это не значит, что нельзя быть опрятным, говорил ему отец Гавриил, и хотя отец Гаврил во многом ошибался, в этом он, по крайней мере, оказался прав. Малкольм входит, обнимает его и начинает, как всегда, осматривать пространство, вытягивая длинную шею, нарезая медленные круги по комнате, издавая нести звуки, взгляд его обшаривает все вокруг, как луч маяка. Он отвечает на вопрос Малкольма, прежде чем тот успевает его задать. В следующем месяце, Мэл, Ты говорил то же самое три месяца назад. Знаю, но сейчас точно. Сейчас у меня есть деньги. Ну, или будут в конце месяца. Мы это уже обсуждали. Я знаю. Малкольм, это невероятно щедро с твоей стороны. Но я не могу не платить тебе. Он живет в этой квартире уже четыре года. И все четыре года у него нет денег на ремонт, потому что он выплачивает за квартиру. За это время Малкольм начертил планы, оградил... стенами спальни, помог ему выбрать диван, который стоит в центре гостиной, как серый космический корабль, и сделал кое-какой мелкий ремонт, включая полы. «Это безумие», — говорил он Малкольму. «Ведь когда мы начнем настоящий ремонт, все это придется переделывать». Но Малкольм сказал, что все равно покрасит пол. «Эта краска — новый продукт, который интересно пробовать, и пока он не будет готов начать работы, Грин-стрит будет для него, Малкольма, лаборатории, полем для экспериментов, если он не против. Он, конечно, был не против. Но в остальном квартира все еще выглядит практически так же, когда он сюда въехал. Длинный прямоугольник на шестом этаже здания в южном Сохо с окнами с обоих концов. Один рядок он выходит на запад, другой на восток. И еще окна есть вдоль всей южной стены, выходящей на парковку. Его комната и ванная На восточной стороне, откуда видно крышу приземистого здания на Мерсер-стрит. Комнаты Вильяма, про себя он, все так и называет их комнатами Вильяма, на западной стороне, с видом на Грин-стрит. Посередине кухня и еще один санузел. И между двумя комнатами огромное пространство, черные полы сверкают, как клавиши пианино. Он все еще не привык, что здесь так много места. Как странно, что он может себе это позволить. Но ты правда можешь, порой напоминает он себе, точно как в магазине, когда колеблется купить для упаковку черных маслин, которые он так любит, соленых, от них вяжет рот и слезятся глаза. Когда он только переехал в нью-йорк, это было баловство, и он покупал их только один раз в месяц, одну блестящую горсть. Каждый вечер он съедал единственную маслину, медленно рассасывая мякоть с косточки, пока сидел и готовил резюме судебных дел. «Ты можешь их купить», — говорит он себе, — «у тебя есть деньги». Но это все еще трудно запомнить. Причина того, что у него есть эта квартира на Грин-стрит, а в холодильнике всегда найдется пакет маслин, это Розен, Притчард и Кляйн, одна из самых крупных и престижных фирм в городе, где он работает адвокатом и где он уже больше года партнер. Пять лет назад он, Ситизен и Ротс работали над делом о мошенничестве с ценными бумагами в Большом коммерческом банке Текера и Смит, и вскоре после соглашения сторон с ним связался человек по имени Люсьен Войт, который, как он знал, возглавлял судебно-правовой отдел в компании Розен, Притчард и Кляйн и представлял в переговорах банк Текера и Смит. Войт пригласил его выпить. «Впечатляющая работа, особенно в зале суда», — сказал он. и Теккери Смит тоже так думает. Войд уже слышал о нем от судьи Салливана, с которым знаком поряд коллеги юридического журнала, специально его расспросил. Он никогда не думал о том, чтобы уйти из прокуратуры и перейти на темную сторону. Он соврал бы, если бы сказал «нет». Все вокруг него уходили. Он знал, что «Ситизен» ведет переговоры с международной компанией в Вашингтоне, Родс подумает о том, чтобы перейти в юридический отдел какого-нибудь банка. Самому ему уже делали предложение две фирмы, и оба раза он отказался. Им всем нравилось работать в офисе федерального прокурора. Но Ситизен и Ротс были старше его. Род с женой собирались завести ребенка, им нужно было зарабатывать деньги. Деньги, деньги, кажется, иногда только о них и говорили. Он тоже думал о деньгах, невозможно было не думать. Каждый раз, когда он возвращался домой, с вечеринки у каких-нибудь друзей Джей Би или Малкольма, квартира на Лиспенард-стрит казалась все более обшарпанной, все менее выносимой. Каждый раз, когда ломался лифт, и ему приходилось карабкаться по лестнице, а потом отдыхать на площадке, прислонившись к входной двери. Прежде чем достанет сил открытию и войти, он мечтал о том, чтобы жить в каком-нибудь более удобном, более благоустроенном месте. Каждый раз, когда он стоял наверху, готовясь к спуску по лестнице, хватаясь за перила, дыша через рот от усилия, он мечтал о возможности взять такси, но были и другие, худшие страхи. В тяжелые минуты он воображал себя стариком с оттончившейся, будто пергамент кожей, все еще на Пенард стрит как он на локтях ползет к ванной, потому что больше не может ходить. В этом видении он был один. С ним не было ни Вильяма, ни Джей Бини, ни Малкольма, ни Гарольда с Джулией. Он был старым-старым, и рядом никого. Он должен был заботиться о себе сам. «Сколько вам лет?» — спросил Войт. «Тридцать один». «Тридцать один — это мало», — сказал Войт. «Но вы не будете молодым вечно. Неужели вы хотите состариться в федеральной прокуратуре? Знаете, как называют прокурорских? Люди, у которых лучшие годы позади». Он упомянул размер вознаграждения, ускоренный путь в партнеры. «Обещайте, что вы об этом подумаете». «Подумаю», — сказал он. И он подумал. Он не стал обсуждать это с Ситизеном и Ротсом или с Гарридом, потому что знал, что тот скажет. Он обсудил это с Вильямом, и вместе они рассмотрели очевидные преимущества и очевидные недостатки работы. «Ненормированный рабочий день, но ты и так никогда не уходишь с работы», — сказал Вильям. «Однообразие». высокую вероятность, что придется работать со всякой сволочью. Но если не считать ситизен и родца, ты и так работаешь со всякой сволочью, — сказал Вильям. И, конечно, тот факт, что теперь ему придется защищать тех людей, которых он последние шесть лет обвинял — лжецов, мошенников, воров, власть имущих, притворяющихся жертвами. Он не был как Гарольд и ситизен. Он был практичен, он знал, что юристу чтобы сделать карьеру, приходится чем-то поступаться, деньгами или нравственностью, но его все-таки беспокоило, что он оставляет дело, которое считает справедливым. И ради чего? Чтобы не стать больным и беспомощным стариком? Но ведь это худшая форма эгоизма и себялюбия. Отказаться от того, что считаешь правильным, просто из страха от того, что впереди маячит беспомощность и заброшенность. Через две недели после встречи с Войтом в пятницу, Он вернулся домой очень поздно. Он был совершенно измотан, ему пришлось весь день провести в инвалидном кресле, потому что рана на правой ноге страшно болела. И он почувствовал такое облегчение, когда добрался домой на Алиспенард-стрит, что его охватила слабость. Через несколько минут он будет внутри, обвяжет ногу горячей влажной тканью, подогретой в микроволновке, будет сидеть в тепле. Но когда он нажал на кнопку лифта, то услышал только скрипящий звук, который лифт издавал, когда ломался. «Нет!» — заорал он. «Нет!» Его голос эхом отразился в подъезде, а он снова и снова бил рукой по двери лифта. «Нет! Нет! Нет!» Он поднял портфель и бросил его озим. Бумаги рассыпались по полу. Вокруг него стояла тишина. Дом был пустынен и неотзывчив. Наконец он замолчал. Его душили злоба и стыд. Он собрал бумаги и положил их обратно в портфель. посмотрел на часы, 11. Вильям играет в спектакле Облако-9. Они уже должны были закончить. Но когда он позвонил, Вильям не снял трубку. Его охватила паника. Малкольм в отпуске в Греции. Джей Би в колонии художников. У Энди на прошлой неделе родилась дочь, Беатрис? Ему звонить нельзя. В его жизни так немного людей, от которых он может принять помощь, за которых он может зацепиться, как ленивец. позволить им тащить себя вверх по лестнице и при этом чувствовать себя хотя бы наполовину сносно. В этот момент ему иррационально, отчаянно хотелось попасть в квартиру. Так он и стоял, прижимая к себе портфель левой рукой и держа сложенное кресло, слишком дорогое, чтобы оставить его в подъезде, в правой. Он начал восхождение, прислоняясь левой стороной к стене, держа кресло за спицы колеса. Он двигался медленно. Приходилось прыгать на левой ноге, чтобы ненароком не опереться на правую и чтобы кресло не билось о рану на ноге. Он поднимался, отдыхая на каждой третьей ступеньке. До пятого этажа было сто десять ступенек. На пятидесятой его уже так трясло, что пришлось сесть и отдыхать целых полчаса. Он звонил и писал Вильяму снова и снова. На четвертом звонке он оставил сообщение. Он надеялся, что ему никогда не придется сказать такие слова. «Вильям, мне нужна помощь. Пожалуйста, позвони мне. Пожалуйста». Ему казалось, что вот сейчас Вильям перезвонит, скажет «я сейчас, я мигом». Но он ждал и ждал, а Вильям не перезванивал. И, наконец, он заставил себя снова встать. Каким-то образом он оказался внутри квартиры, но он не мог вспомнить больше ничего из того вечера. На следующий день, когда он проснулся, Вильям спал на коврике у его кровати, а Энди в кресле, который они притащили из гостиной. Он едва ворочал языком, в голове был туман, его тошнило. Энди наверняка уколол ему какое-то более утоляющее. он терпеть этого не мог. Несколько дней теперь он будет страдать от запора и общей дезориентации. Когда он снова проснулся, Вильяма уже не было, а Энди не спал и смотрел на него. Джуд, тебе нужно убраться к чертям из этой квартиры, — сказал он спокойно. — Знаю. — Джуд, что ты себе думал? — спросил Вильям позже, когда вернулся из магазина. Энди пришлось помочь ему добраться до туалета. Он не мог идти. Энди его отнес, после чего он уложил его в постель, все еще во вчерашней одежде, и ушел. Вильям после спектакля пошел на вечеринку и не слышал его звонков. А когда, наконец, прослушал сообщение, то примчался домой, нашел его на полу в конвульсиях и позвонил Энди. «А почему ты не позвонил, Энди? Почему ты не мог где-то поужинать и дождаться меня? Почему ты не позвонил Ричарду? Почему ты не позвонил Филиппе, чтобы она меня нашла? Почему не позвонил Ситизену? Или Ротцу, Или Али? Или Федре? Или Генри Янгом? Или... «Не знаю», — сказал он несчастным голосом. «Невозможно объяснить здоровому...» логику больного, и у него не было сил на такую попытку. На следующей неделе он связался с Люсьеном Войтом и обговорил с ним условия работы. Подписав контракт, он позвонил Гарольду, который молчал целых пять секунд, прежде чем набрать легкий воздух и начать нотацию. «Я не понимаю тебя, Джуд. Ей-богу, не понимаю. Тебе вроде бы не свойственно стяжательство, да? То есть получается, что нет? У тебя была такая карьера в федеральной прокуратуре, «Ты делал там по-настоящему важное дело, и ты бросаешь все это, чтобы защищать кого? Преступников, людей настолько привилерованных, что им в голову не приходит, что их можно поймать за руку, людей, которые думают, что закон написан для тех, у кого годовая зарплата меньше девяти цифр, людей, которые думают, что у закона есть расовые и имущественные границы». Он ничего не ответил, отчего Гарольд распылялся все сильнее, Он знал, что Гарольд прав. Они никогда не обсуждали это вслух, но он знал, что Гарольд ждет от него карьеры на государственной должности. Все эти годы Гарольд с печалью и недоумением говорил о своих бывших талантливых студентах, которые оставляли должности в Федеральной прокуратуре и Министерстве юстиции, бросали работу общественного защитника или юрисконсульта и переходили в частные фирмы. Общество не сможет как следует функционировать, если люди с блестящими юридическими способностями не будут обеспечивать его бесперебойную работу, — часто говорил Гарольд, и он соглашался с ним. И сейчас тоже мысленно соглашался. «Тебе что, нечего ответить?» — спросил, наконец, Гарольд. «Прости, Гарольд», — сказал он. Гарольд промолчал. «Ты так сердит на меня», — пробормотал он. «Я не сержусь, Джуд», — сказал Гарольд, — «но я разочарован». «Ты знаешь, какой ты талантливый? Ты знаешь, сколько всего ты мог бы сделать, если бы остался? Ты мог бы стать судьей, если бы захотел? Ты мог бы заседать в Верховном суде? Но теперь всего этого не будет. Ты станешь еще одним юристом большой фирме, и вместо того, чтобы делать добро, ты будешь бороться с теми, кто его делает?» «Такая потеря, Джуд, такая потеря!» Он по-прежнему молчал. Про себя он повторял слова Гарольда, «Такая потеря, Джуд, такая потеря!» Гарольд вздохнул. «Так в чем все-таки дело? В деньгах? Или в чем? Почему ты не сказал мне, что тебе нужны деньги, Джуд? Я бы мог дать тебе денег. Ведь это из-за денег. Скажи мне, что тебе нужно, Джуд, я буду счастлив тебе помочь». Гарольд сказал он. «Ты очень добр, но я не могу». «Чушь, — сказал Гарольд, — ты не хочешь. Я предлагаю тебе возможность сохранить твою работу, Джуд». а не браться за такую, от которой тебя самого будет воротить. И это не предположение, а факт, без всяких условий, без вопросов. Я буду счастлив дать тебе денег». «Ох, Гарольд», — подумал он. «Гарольд», — сказал он с отчаянием, — «у тебя точно нет таких денег, которые мне нужны». Гарольд молчал, а когда снова заговорил, то совсем по-другому. «Джуд, ты попал в какую-то передрягу? Ты можешь мне все рассказать?» — Что бы это ни было, я тебе помогу. — Нет, — сказал он, — ему хотелось плакать. — Нет, Гарольд, все в порядке. Он взялся правой рукой за перебинтованную лодыжку, где пульсировала постоянно неутихающая боль. — Что ж, это хорошо, но, Джуд, зачем тебе, может быть, нужно столько денег, если не считать квартиру? Мы с Жулей поможем тебе купить квартиру, слышишь?